«Как резать?» – спросила Лилечка, только что закончившая протирать спиртом раны зяблика. «По средней линии живота и сверху донизу. Но только пуп не задень. Смелее!» «Хорошо тебе говорить». Зяблик, руки и ноги которого были привязаны глубоко вбитым в землю кольем, пребывал в тяжком опьянении, вызванном внутривенной инъекцией спирта, однако продолжал мотать головой и что-то бормотать в забытии. Лиличка приставила лезвие ланцета к его уже начавшему вспухать животу и не очень сильно нажала. К её удивлению, человеческая плоть подалась так же легко, как туго натянутая ткань. В лицо самозванному хирургу пахнуло всем тем, чем могут пахнуть прохудившиеся час назад человеческие потроха. «Ай!» – невольно воскликнула она. «Пока всё нормально». Теперь осторожно вынимай кишки и вырезай поврежденные участки. Да тут все повреждено. Это тебе только кажется. Не забудь обложить операционное поле стерильными салфетками. Откуда ты все это знаешь? Читал когда-то пособие по хирургии. Спустя некоторое время развороченное чрево зяблика напоминало яйцо гигантского спрута из которого, выбросив наружу синие тонкие щупальца, собирается выбраться новорождённый малыш. «Что дальше?» – спросила Лилечка, перемазанная кровью, как заплечных дел мастер. «Нужно освободить кишки от содержимого. Бери их и пропускай между пальцев». «Слава богу, что поесть он был не любитель». «Бывалые солдаты вообще стараются не есть перед боем, и бельё свеже одевают». «Сделано!» – спустя некоторое время отрапортовала Лилечка. «Уже зашивать?» «Нет, ещё рано. Нужно стерильными салфетками очистить полость живота от всего лишнего, а потом хорошенько помыть её». «Чем, спиртом?» «С ума сошла? Сожжёшь там всё! Сейчас поищем!» Цыпф принялся изучать содержимое сумки. «Ну, разве вот это? Физиологический раствор!» «Слышишь, стрелять совсем перестали!» Заметила Лилечка, очищавшая черево зяблика с таким проворством, словно это был котёл с пригоревшей кашей. «Неужели побили всех наших?» «Не отвлекайся!» Цып в пинцетом помешивал в баночке со спиртом, хирургические иглы и кетгут. «Сейчас тебе предстоит самое сложное. Сшить кишки, а потом брюшину!» «Что я носков не штопала?» Беспечно ответила Лилечка, к концу операции почувствовавшая себя совсем уверенно. Да и на пяльцах всегда любила вышивать. А там стежок надо делать аккуратненький-аккуратненький. Не мешал бы и дренаж установить. А это что такое? Трубочки, которые на время остаются в прооперированной полости. Для удаления гноя. Тут я их, правда, не вижу, но мы что-нибудь придумаем. В крайнем случае можно использовать марлевые полоски или соломинки. Зяблик вдруг мучительно застонал, и все его, как напоказ показ выставленное нутро, заходило ходуном. Поторапливайся, пожалуйста. Не дай бог, если он проснется распоротом. А если еще спиртом кольнуть? Опасно. Вдруг сердце не выдержит. Когда всё было закончено, зяблик стал похож на младенца ненормальной величины, сумевшего выпростать из пелёнок свои конечности, волосатые, а местами даже татуированные. «Всё, больше ни одного бинта не осталось», — Лилечка вытирала лоб, использованной салфеткой. «Больше пока и не надо, а потом их придётся кипятить после каждой перевязки». «Хочется верить, что мы его спасли. А что дальше?» Агилы могут явиться сюда с минуты на минуту. Будем уходить. Сделаем носилки или волокушу, а потом придется искать телегу. Ты заметил, как у него рука распухла в запястье? Наверное, перелом. Не мешало бы наложить шину. Сам наложи. На это большой сноровки не надо. А я устала. В этот момент с окружающим миром стряслось что-то неладное. Вначале землю и небо озарила вспышка, столь яркая, что от всех мало-мальских крупных предметов вдаль побежали густые черные тени. Явление для очены чрезвычайно экзотическое. Затем на людей обрушился звук такой мощи, что его действие на психику можно было сравнить только с падением во внезапно развергнувшуюся бездну, или с полетом на крыльях урагана. Цыпв и Лилечка, заткнув уши, обернулись в ту сторону, где судя по всему должен был находиться источник этого звука. Леса, вокруг которого пролилось сегодня столько крови, почему-то не было видно, а над местом, по всем законам предназначенным для него, мерцали какие-то сполохи, похожие на северное сияние, каким его обычно изображают на иллюстрациях к учебнику географии. Впрочем, они очень быстро угасли и под серыми сводами мёртвого неба вновь установился привычный сумрак. Только тогда Лилечка и Цыпф сообразили, что сокрушительный грохот продолжает звучать только в их бедных головах, а в природе он уже умолк. «Что это было?» «Говори громче!» Цыпф подкрепил свои слова красноречивым жестом. Я и так почти кричу. Прости, в ушах заложила. Что это было? Я не знаю. Звук – это фактор вторичный. Он лишь сопутствует какому-нибудь явлению. Разряду молнии, например, или взрыву бомбы. И чем грандиознее масштаб этого явления, тем сильнее звук, сопровождающий его. Думаю, что сейчас случилось нечто очень грандиозное. Что-то умерло или, наоборот, родилось. «Смотри! Снег!» Лелечка подняла над головой раскрытую ладонь. «Снег зеленым не бывает!» Вокруг буквально мила зеленая метель. Мириады пушистых зеленых комочков кружились в воздухе. Они были такие легкие, что взлетали вверх от одного только человеческого дыхания. «Пахнет хорошо!» Лилечка растерла несколько таких комочков пальцами. «Садом, травами, листвой!» «Это ничего не значит! Некоторые смертельно опасные яды пахнут фиалками, миндалем, сиренью!» «Так ты думаешь, это конец? Вообще конец?» Лилечка посмотрела в глаза Цыпфа. «Даже и не представляю, что тебе ответить!» Ты сама знаешь, как шаток и непрочен наш мир. Сопля на палочке, как сказал бы Вера Ивановна. А тут случается что-то такое, чего раньше не было. Если так будет продолжаться и дальше, нас головой засыплет. В двух шагах ничего не видно. Жаль, что это не конфеты. Я где-то читала, что бывали случаи, когда во время бури с неба сыпались конфеты. И живая рыба. И даже золотые монеты. Ты можешь обнять меня? Конечно. Тебе страшно? Немного. Ты еще не забыл наш уговор? Про то, что оказавшись у последнего предела, мы улучшим минутку друг для друга. Помнишь, надо же. Если ты гарантируешь, что мы уже дошли до этого предела... Впрочем, какая разница? Умрем мы вместе с этим миром или нас просто убьют ангелы. Я люблю тебя. И я.